Впрочем, первой, сразу после моего пробуждения, в спальне появилась серая дама. Она внимательно на меня посмотрела, тяжко вздохнула и кого-то поманила к себе. На её зов явился ещё один призрак – Кровавый Барон. Как мне потом объяснили глава всех привидений Хогвартса, «Не принято, чтобы смертные угрожали призракам», – заявил он. «Это против всех правил»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 Это прикладное расширение курса чар, домоводства, снахарство, искусствоведение, музыка и правописание. Дополнительно заниматься не обязательно, только по желанию. Однако Флитвик дал понять, что будет крайне удивлен и даже расстроен, если кто-то из нас пренебрежет возможностью получить новые знания.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 Тоже стоит подумать о присоединении к ним. Почему? До середины прошлого века в Европе все трактаты, не только магические, писались на латыни. Догадались, где её будут изучать? Вечерами в теплицах проходит занятие кружка зельеварения. варенья. Там каждый желающий может потренироваться в варке изучаемых зелий или сварить что-то своё. Правда, реагенты придётся изыскивать самому.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 Для развлечения в Хогвартсе найдутся и прочие сообщества. Наш декан ведёт школьный хор и приглашает туда желающих. Особенно с жабами-фамильярами. Скоро начнётся приём в секцию магических шахмат и в другую по игре в плюй камни. По субботам встречаются коллекционеры магических карточек от шоколадных лягушек. Есть объединение и внутри факультета. Клуб любителей чая, например. Словом, занятия имеются на любой вкус. Конечно, уроки ворожбы ведёт не сам Флитвик, кружок астрономии не профессор Синистра, а в теплицах учеников, варящих зелья, курирует не декан Снег. Этим занимаются молодые преподаватели, у них хватает квалификации и имеется больше времени на помощь студентам. Да, к тому же они приобретают бесценный опыт работы с подростками.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 Поверьте, это сильно облегчит вам адаптацию в обыденную жизнь. Я подумал, что стоило бы записаться в кружок зелье варенья, но декан уже успел рекомендовать и другие предметы – правописание и ворожбу. Оно, конечно, дело нужное и правильное, но потянули я еще один, многовато получается. Профессор поинтересовался причиной моей задумчивости а, услышав о моих сомнениях, ободрил. Многовато? Отнюдь. Если не лениться, а как теврановцы никогда не слыли бездельниками, то помимо этих трех дополнительных предметов, останется достаточно времени и на дополнительные занятия трансфигурацией. Несколько очень уважаемых людей прослышали о ваших похождениях в министерстве и просили за вас с деканом МакГонагал.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 Всего по одному обычному уроку. Среда – хорошее время для кружка зельеварения. Чтобы не запускать, ежедневно стоит выделять пару часов на домашние задания. и Ещё час на отработку заклинаний. Времени у вас останется вагон и маленькая тележка. Что-то я сильно сомневаюсь насчёт вагона времени, но спорить с деканом как-то не решился.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 и все такое прочее инстинктивно на уровне родовой памяти заставляли общаться с ним настороженно, хотя похоже не всех чувствовалось, что даже Марак видит в декане забавного карлика, почти клоуна из трупы лилипутов. Кое-кто посматривает на декана со снисходительной жалостью. Что-то люди не понимают в местных магических раскладах. Девочка понятна, она, как и я, из мира маглов. А другие-то почему? Они же не идиоты. Министерство. С огромным удовольствием и я вынужден сообщить, что сильно ошибался. Что такое Варнова? После последней статьи рейтинг министра Фаджа подрос не на 4 пункта, как я предполагал. Не на шесть, как надеялся, а скакнул сразу на восемь пунктов, в основном за счёт голосов домохозяек, имеющих детей, но всё же... Варнава, золотой вы мой! «Корнелиус, подождите, есть и плохая новость!» В разговор вмешалась Долора Самбридж, держащая в руках пыльную папку. Дамблдор на ближайшем заседании Визингмата собирается отыграться.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 Паркинсон со своей мелкой фракцией где-то между нами и Малфоем, но уж точно не тяготеет к партии Дамблдора. «Отбиться мы, конечно, отобьёмся. Спишем прокол на предыдущее руководство министерства, однако рейтинг упадет, предположил Каф. «Да, ситуация неприятная, могут припомнить и другие прегрешения. Давайте-ка подумаем, какие именно».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 Но ну и, конечно, десятилетнее пребывание ребёнка в мире маглов за такое на нас точно всех собак спустят. Хотя и об этом наверняка распорядился лично Дамблдор. «Ну, просто свинство какое-то», – сплел Варнава Каф. «Он наворотил, а мы, получается, виноваты». «Из большого свинства можно сделать хорошую ветчину», – весомо заявил Фадж. «Позиция министерства, проколов нет и не было».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 Сразу после заседания идёшь к юристам, пусть срочно найдут подходящее обоснование, какой-нибудь прецедент. Или пусть сами что-то придумают, главное быстро, до ближайшего заседания Визингмата. Хм, хороший ход, вполне потянет на публикацию, одобрил Варнава. Итак, дом, завещание, опекун. Начнём с явного «музей ликвидировать нельзя». Это вызовет недовольство партии Дамблдера и всех участвующих в схватках на его стороне. «У нас мало конфискованных поместий, Нет. Целое поместье будет жарновато. Хватит и дома». «Согласен. Нормального дома в приличном месте», — уточнил министр. «Долорес, подбери что-нибудь не слишком роскошное, но с учетом того, что избиратели будут в лупу рассматривать выданное».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 Лилии, точно. Только Лилии в честь матери-героя. Пожалуй, соглашусь. Долорес, сегодня пошлите туда людей навести порядок, а послезавтра фотографов. Пойдём дальше. Что-то интересное среди имущества есть? Не похоже. По сейфу полная неизвестность. Гоблины ничего не рассказывают. Наверное, в банке лежат семейные реликвии и, возможно, несколько десятков тысяч галеонов, не больше.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 Гарри заходит в большой зал, Гарри садится за стол, Гарри осматривает блюда. Гарри кушает. В чём здесь интерес? Чем? чём? Теперь посмотрите эти снимки. Что здесь? Профессор Снег заходит, о, Мэрлин. Вот-вот, садится, осматривает и ест. Гарри – просто его маленькая копия. Лухи уже месяц ходят, а завтра жёлтая газетёнка «Новости волшебного мира» может напечатать их соответствующими домыслами. Если и ведьмин досуг тиснет статейку, а он тиснет, им, как и нам, всегда хочется опубликовать что-нибудь горяченькое. Словом, если вдруг появятся колдографии такого рода, то решение поставить Снега опекуном поймут и одобрят все избиратели. Но далеко не все фракции визингом это... Да и плевать. Поддержка избирателей за нами. Мы ничего не утверждаем, ни на кого не намекаем, а просто находим в сироте подходящего опекуна. Великолепно. Снег считается человеком Дамблдора. И близким другом Малфоя Корнелиус. Северуса по срочному делу хоть на час нужно вызвать в Лондон. Далее вам с ним поговорить без намеков и предложений, наоборот. Попросите его сделать вам одолжение и принять опеку над мальчиком. Снег не дурак, всё поймёт как надо. Нужна хотя бы формальная причина, по которой Снегу предложено опекунство. Зелье варенье. Что? Да, именно оно. Филимон Поттер, официальный дед Гарри, изобрёл зелье блеск, на котором и составил состояние. А прадед Линфред Стенчкопский, основатель рода Поттеров, прославился своими разработками. Его когтерост и бодроперстовое зелье варят до сих пор. Хм, оба зельевары, быть может, быть может. Компромиссная фигура, которую оба лагеря считают своей. И при голосовании в Изингмате она пройдет с первого же раза. Отец. Снэк или нет, не так важно, главное, что избиратели решат, а не решат, министр поставил опекуном мальчика его папочку. Такой маленький и пикантный скандальчик, реально никого не затрагивающий, но согласится ли Снэк? Я полностью уверена, вы найдете аргументы, чтобы его убедить. Опять же, наши люди, присматривающие за домом Гарри, неоднократно замечали профессора Снегга в Литл вингинге причем конкретно около Тисовой улицы. Ох, даже так. Значит, действительно, <губь> ага, а если...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 Альбус в который раз клял себя за следование им же самим придуманной политики мягкого подталкивания. Ведь очевидно было, что Поттер должен отправиться на Гриффиндор. Нет, пусть ребёнок выберет сам, ему можно только подсказывать и направлять на правильную дорогу. И вот, да направлялся. Первоклассный, почти сложившийся боевик попал на факультет яйца-головых умников.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 Мне же на спорт совсем не остаётся времени, что вообще-то сильно радует. Ну, не фанат я командных видов спорта. Так, могу ли там попрыгать на пляже в волейбол с девчонками в купальничках? А летать каждый день, невзирая на дождь и вьюгу, это не ко мне. Да, похоже, на то и не будет времени. Не думаю, что удастся отвертеться от столь настойчивого предложения погрузиться в учёбу.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 Ещё профессора ценят нарушителей дисциплины. В качестве рабсилы понятно. Коли просто направят в помощь завхозу, то можешь радоваться, что тебе повезло. Декан Стебель, например, умеет искусно совмещать пространство и время. Так и говорит. «Скапывайте грядки отсюда до самого ужина, а если мне покажется, что вскопано маловато...»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 Себе он берёт только отдельных избранных, состоявшихся в зельеварении. Возможность мыть у него флаконы и убирать лабораторию надо ещё заслужить. Обычных нарушителей он направляет к Филчу. А почему его зовут ужасом подземелий? Декан такой страшный? Но между нами говоря, характер у Снега действительно не сахар. Он терпеть не может наплевательского отношения к своему предмету, но он специалист. Каких мало, у него на занятиях не забалуешь, он тебя выпарит и высушит, но меньше чем наудовлетворительно, по зелье год не закончишь. А взрывы на уроках бывают? Чему там взрываться, особенно на первом уроке? Ну, похулиганить кто-нибудь захочет, подбросит чего-нибудь. У Снега? Хотел бы я посмотреть на такого смельчака, он мигом из Хогвартса вылетит. Так, вроде, из школы не выгоняют. Кто тебе сказал такую глупость? А, ты же с маглами жил, не в курсе. Человек пять минимум на первом курсе отсеиваются. За плохое поведение, конечно, редко отчисляют. Чаще кто-то просто не потянет. Надорвется, магию потеряет и станет сквибом. Обязательно найдется раздолбай-экспериментатор, который пострадает от собственного заклинания.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 «Ну, наказали кого-то? Их-то за что? Он же сам туда пошёл, хотя знал про запрещение. Тут за ручку не водят и сопельки не подтирают». Как-то не так я себе учёбу в Хогвартсе представлял. Кого-то выгнали, кто-то стал сквибом, одного схавали в запретном лесу. Но все сочли, что так и нужно, а вот не гуляй, где запрещено. Человек пять обычный отец первого курса». И ведь ученики из чистокровных совсем спокойно к таким перспективам относятся. Привыкли, наверное. Это только мы, пришельцы, из маглов дергаемся. Опять же, оказывается, здесь школьники уважают своих преподавателей. И, судя по рассказам старшаков, в Хогвартсе профессора подобраны вполне компетентны. Специально выяснил, что того же Снега не слишком любят, в меру боятся, но уж точно не ненавидят всем коллективом, а тоже уважают. Да и он, оказывается, недоучик не выпускает попасть в круг избранных на дополнительные занятия, что к нему, что к Флитвику, что к МакГонагал считается редкой удачей. Воспользовался свободным временем и переписал расписание в свой ежедневник на специально отведенную страничку. Тот, как только я его открыл, сразу заявил «С ежедневником жить глупым не быть». После заполнения расписания сытый рыгнул и выдал «Расписание учебный год начинает, а экзамен завершает». После, чуть подумав, добавил «Был бы ежедневник, а дела заведутся».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 Первый урок оказался общим для когтеврановцев и пуффиндуйцев. Он проводился в одном из многочисленных подземелий. Тёмный холодный кабинет, по стенам, стеллажи с банками разных размеров. В некоторых плавали заспиртованные животные. Столы с газовыми горелками и подставками под котлы. Как только дети расселись, распахнулась дверь и в комнату ворвался Даган Снег. Свою речь он начал ещё с порога.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 Похоже, уроки зельеварения считаются не самым приятным времяпрепровождением из изложенного в расписании занятий. Как и Флитвик, Снег взял список и объявил. КВ, назову, встает с места, подходит к шкафу и берет кувету с реактивами. В ней лежит все необходимое для приготовления зелья, затем идет к другому шкафу и берет набор инструментов. «А можно я своими?»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 Не один Макмиллан, но еще трое как Теврановцев и два пуфиндуйца достали из сумок набора инструментов. «Сегодня мы пробуем сварить зелье для извлечения фрункулов и прыщей». «Легкотня», – тихо пробормотал Стефан Корнфуд. «Я в нашей аптеке варил его раз сто». «Это уже второе нарушение. Минус пять очков с когтеврана за болтовню на уроке».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 Если больше никто не хочет высказаться и присоединиться к мистеру Корнфуту, чтобы помочь ему убирать грязь в коридорах замка, то приступайте к получению реактивов. Лёгкое движение волшебной палочкой и на классной доске появляются написанные мелом строки.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 Весь имеющийся набор инструментов. Снак отошел и продолжил хождение по классу. Первым зелье приготовил Стефан Корнфуд. Он, гордо улыбаясь, заполнил флакон и отдал его преподавателю. Если мы увидим нужное изумрудное сияние, то факультет когтеврана не потеряет, а наоборот, получит пять очков. Добавленная капля окрасила зелье в приятный синий цвет. Но за синеву мистер Корнфуд идёт к завхозу Филчу договариваться об отработке. Следующие закончившие работу подавали готовое зелье с большой опаской. Результата превосходно добились пятеро. Увы, лишь Эрни Макмиллан из Пуффендуэ. Остальными оказались Терри Бут, Майкл Корнер, Гарри Поттер и Ли Сью, студенты Коктеврана.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 Затем профессор продемонстрировала садовые инструменты, которые мы будем использовать на занятиях. По мне, они ничем не отличаются от давно знакомых тёдушкиных. Как неудивительно, но оказалось, что и здесь мы будем учить заклинания. Первым – инцендио, заклинание воспламенения. Что интересно, одновременно его же должны проходить на уроках чар нашего декана.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 Правда, у тети Петунии порции были побольше, готовила она тоже вкусно, хоть и не столь изысканно. Все разговоры были только о первых уроках. Сразу после зелья варенья, без постоянного давления преподавателя, мы дружно решили, что зелье простенькое и сварить его неправильно было бы просто невозможно. Половина издавших на превосходно смотрели в учебник, другая половина – Я и Сью делали по рецепту с доски. Результат получился одинаково хорош. В чём принципиальная разница, никто не понял. Корнфуд было начал обвинять Снега в подтасовке, но наши подняли его на смех. «Куда ты спешил? Не торопился бы, тоже сел бы за первую парту». Старшие, послушав наш рассказ, высказали провинившемуся много проникновенных слов о списанных очках и пообещали в следующий раз более наглядно объяснить болтуну его неправоту. Пять баллов, снятых в первый день. Десять часов отработок, ладно, они только самого Стефана касаются. Может, ему нравится грязь месить. Мне же растолковали, что я схлопотал замечания из-за различий в школах заточки. Континентальная школа Франция, Германия, Италия и большая часть Испании считает правильным затачивать лезвие под углом 32 градуса. Британия, оставшаяся часть Испании и вся Скандинавия ратуют за 26. Но по большому счету особой разницы нет, а уж нам, школьникам, ее просто не понять. Однако развелина обязательно надо перетачивать. Тут Падма Паттил невзначай поинтересовалась, не родственники ли мы со Снегом. Я, конечно же, сказал, что нет. Но парни, а особенно девчата, как-то недоверчиво стали поглядывать на меня и сравнивать с ужасевшим за преподавательский стол профессором. В каталоге магазина «Волшебное оборудование для умников» Нашлись и садовые инструменты, и фартук из драконьей кожи, и специальная обувь с одеждой. Дороговато, но платье и заказ завтра же будет доставлен. Остаток дня После обеда староста доставил меня к кабинету Флитвика и оставил с ним наедине. Мистер Поттер предвкушающе протянул декан. У нас с вами есть много чего обсудить, однако начало учебного года – самое горячее время, и сейчас столько времени терять с вами у меня нет. Давайте вопросы учебы обсудим несколько позже, но есть неотложное дело, и я обязан показать, как можно быстро доставать волшебную палочку, иначе вы затвердите неправильные жесты, и потом придется долго переучиваться. Вытащите палочку так быстро, как только сможете. Так, теперь уберите на место и повторите упражнение ещё раз, но теперь медленно. Флитвик раз за разом заставлял меня очень медленно повторять серию движений, достать, спрятать. При этом он начал ставить положение локтя, затем кисти, пока я, по его мнению, не достиг оптимальной траектории движения при исполнении упражнения. После того попросил сделать это же быстрее, потом еще быстрее, когда счел результат приемлемым, велел повторять на максимальной скорости 100 раз. Причем в случае ошибки отсчет вновь начинался с единицы. Я закончил упражнение с от боли рукой, онемевшей кистью и гудящим плечом. Зато Докан остался доволен и дал совет повторять серию минимум дважды в день, утром и вечером. И отработки любых заклинаний начинать и заканчивать показанными движениями. Тогда всего через месяц. Ну, максимум два. Будет мне полное счастье. Конкретнее в виде постановки выхватывания палочки из рукава и демонстрации еще кое-каких приемов дуэлинга. Впрочем, времени контролировать меня у декана нет. Надежды на то, что я сам буду не лениться и делать всё правильно, тоже. Поэтому, пока не начались игры на стадионе, за мной присмотрит личный наставник. Тут был вызван и представлен Роджер Дэвис, капитан и охотник команды Коктеврана по квиддичу. Он получил задание подтянуть мою физическую форму, а заодно приглядеть за тренировками по выхватыванию палочки. Когда мы вышли из кабинета декана, Дэвис сообщил, что его брат Честер работает в министерстве в секторе борьбы с неправомерным использованием магии. Так вот, от имени министра Фаджа брат попросил Роджера приглядеть за мной и поддерживать, если вдруг будет нужно. В общем, я без стеснения могу обращаться. В Хогвартсе министерских детей хватает. Хоть они и учатся на разных факультетах, но стараются помогать друг другу. Так что я здесь в хорошей компании, и он представит меня остальным. Позже мы будем работать в министерстве. Иногда ты словечко за приятеля замолвишь, иногда он тебе полезную новость сообщит. Дружить полезно. Роджер отвел меня к остальным первокам, которых водили по замку. Рассказывали и показывали достопримечательности, когда добрались до зала, где собирались игроки в плюй камни, и я неосторожно похвастался, что получил набор камней и книгу правил с автографом от самого Кевина Хопфуда. Пришлось бегать в спальню, достать подаренное и показать. Предсказуемо предложили сыграть партию. Не отказался и даже умудрился выиграть первую игру. Отчасти повезло. Отчасти сказался опыт игр в расшибалочку. То из мальчишек не играл в неё и при стеночек. В реале, когда был пацаном, мы частенько упражнялись. Почему-то называли игру рышиши Помните? Две черты, нарисованные на земле, чиры по-дворовому, небольшой квадрат, казна, в казне стопка монет, орлом вверх, именно орлом, так у нас луговских положено было, решкой вверх кладут только всякие лохи, и моя заветная бита, царский пятак. Словом, волшебные плюй камни, конечно, отличались от дворовой расшибалочки, но принципы игры оказались одинаковыми в обоих мирах. Когда я навесом сделал последний бросок и выиграл партию, местный тренер Марша Ханнер прочувственно вздохнула, весь в бабушку, даже её коронный бросок освоил. Я училась двумя курсами ниже Эйлин, та была лучшей капитаном нашей команды, как она играла, как играла, если бы не бросила, наверняка стала бы чемпионкой мира». Я хотел было заявить, что меня с кем-то спутали, но тут вспомнил, что Эйлин – мать Северуса Снега, так что уж точно не моя бабушка. Но момент был уже упущен, и поправить женщину не удалось. Так как меня записали в команду Теврана и поставили третьим номером на субботние соревнования между факультетами, фанатично горящие глаза присутствующих намекали, что отказ не будет принят. Плюй камни не самый популярный вид спорта, что в Хогвартсе, что в волшебном мире. Но Министерство магии поддерживает и развивает эту игру. Часто проводятся соревнования разных уровней вплоть до чемпионата мира. Поклонники плюй камней, пусть и не слишком многочисленные, зато спаяны и дружны. Завоевать среди них авторитет – дело хорошее. Сам спорт считается респектабельным и уважаемым традиционалистами, чтущими древние исконно-британские истоки. Да, и пять очков за победу Поттера, начисленные тренером в копилку факультета старшекурсники, тоже отметили. Заодно не очень ласково попеняли Корнфуту, что, дескать, есть способы в первый день заработать баллы, а не только их просто. Эм, потерять. Чувствуется, Стефану долго придётся выслушивать упрёки. Получается, что 14 в ловкости и опыт реальной жизни выдвинули меня в хорошие игроки. А значит, стоит почитать разбор приёмов игры из подаренного руководства. На ужин нам дали куриный суп с овощами, рыбный пирог с пюре из копчёного чеддера, яйцо по и апельсиновый пасет. Закончился день в главной факультетской гостиной. Там новичков знакомили со всеми остальными когтеврановцами. Вновь разговоры, рассказы, опять разъяснения факультетских традиций. Одна из них – чайпитие в главной гостиной. Тем, кто не привез с собой чайной чашки, старшие трансфигурировали кружку, но это такое фи, надо иметь свою». Притащенная мной сиротская чашечка, размером ровно в пинту, вызвала некоторое оживление. В девичестве она была керамической пивной кружкой, но я её подправил заклинанием формировать землю. Теперь она стала ниже, пузатей и обзавелась затейливой надписью на боку «Мой хозяин Гарри Поттер». Старожили щедро делились историями, но мы уже еле держались, слишком много впечатлений на сегодня. Потому скоро нас отправили спать. Конец сессии Не столько лёг, сколько нырнул под одеяло. Блаженно вытянулся в нежданном тепле, кто-то добрый и хороший засунул в постель тёплую грелку. Закрыл глаза и увидел такой приятный баннер. Конец игровой сессии Дополнительный квест «Спорт волшебников» выполнен. Награда «Умение. Игра. Плюй камни. 14. ЛВ 0. 1. ОП. Вы получили способность хорошо играть в игру. Умение включает знание правил этой игры, этикеты игроков и регламента проведения любительских турниров. Однако вы не стали настоящим спортсменом, как если бы имели умение спорт по данной игре. Вам недоступны многие комбинации и трюки, известные профессионалам, возможно, зарабатывающие этим умением на жизнь. Все броски умения игра выполняются против умения спорт со штрафом минус 2. Именно поэтому умение игра Кстати, как и умения хобби, не приносят большой пользы в жизни или приключениях, но многие все равно их изучают, ведь вам не нужен учитель или тренер для улучшения этих умений, хотя он может быть полезен при желании серьезно поднять навык. Несколько очков в умениях игра или хобби иногда могут оказаться полезными, но не стоит на это сильно рассчитывать. При желании, наличии тренера и упорных тренировках, умение «Игра» может быть преобразовано в умение «Спорт» с уровнем, соответствующим количеству вложенных ОП. Текущая стоимость персонажа. Гарри Поттер. 313 ОП. Доступно к распределению. 17 ОП. Получил новое умение. Не особо нужно, но пригодится но довольно бесполезное, мне так кажется, на первый взгляд. Но в отделе магических игр и спорта Министерства Магии расположена штаб-квартира официального клуба игроков в Плюйкамне. Именно там Кевин Хопфуд подарил мне добор для этой игры и книгу. Может написать ему письмо с благодарностью?